Как всё быстро меняется. Кая Швейга горда замучила бессонница. Лето было в разгаре, а ему мерещилось, будто постель обвивают ледяные вихри. Воздух налетал порывами, словно какое-то высоченное ледяное создание махало крыльями. Шерстяное одеяло стало казаться неприятно грубым. Кожу раздражали жёсткие волоски, тоненькие и пронырливые, как лапки насекомых. Кай спустился на первый этаж, не накинув поверх ночной одежды даже пиджака. Он отворил дверь в яблоневый сад, желая посмотреть, какая погода. Нигде в доме не горел свет, и всюду царило непроницаемое темень. Как внутри, так и снаружи. Швейгард понял, что вышел за порог, только ощутив прохладу. Яблони отцвели, он прошёл между ними и встал лицом к кладбищу, церкви не было. На земле валялись оставшиеся на её месте обломки. Все монетки и другие диковины, найденные под полом, он сложил в шкатулку, которую хранил в кабинете. Звонарь по наитию полез пальцами в яму. оставшиеся на месте столбов и нашёл там маленькие пластины золотистого металла. Их отчистили от земли, и оказалось, что на них вычеканены языческие изображения: занёсший руку воин в шлеме, свадьба великана и человека. Швейгерц сообразил, что тут с незапамятных времён поклонялись богам. Здесь располагалось место жертвоприношений, капище, может быть. Возможно, чтобы освободить место для омачтовой церкви, снесли языческий алтарь и положили под столбы эти пластины, так что колонны храма новой христианской веры покоились на скандинавских древностях. Или это сделали, чтобы церковь не выпускала прежнюю веру на поверхность. Неважно. 7 лет назад пастор должно быть говорил то же самое. Мы не можем возвести новый храм на худшем месте, чем то, где стоит старый. Сносите. И до Калмер написала Каю в письме, что понимает Письмо было столь же немногословным, как и то, в котором она соглашалась на помолвку. «Ну что ж», — подумал он, — «вернись-ка ты к своему служению, Кай Швейгард. Дел не в проворот, с любовью или без любви». В глубине дома скрипнула дверь в комнату старшей горничной. Потом из кухни приглушенно донеслись привычные звуки. «Горничная бре, сум! Чё, пастор, пожелают в такую рань?» «Пожелают хорошую тарелку бекона с яйцом и жареной картошки». Ясно. Немец уехал, будете теперь изрядно кушать. Немец тут абсолютно ни при чём. И, кстати, на будущее, кофе заваривайте покрепче, две горсти бросайте. Две горсти на один кофейник. А конюху передайте, чтобы к 9:00 запряг мне двойку и чтобы возница меня ждал. Отправляюсь к господину Гильдеволлину. Он придавал большое значение этому визиту, и не без причины. тех же рабочих, которые первоначально привлекли к разборке старой церкви, подрежали возводить и новую. Но в возникшей неразберихе эта договоренность как-то забылась, и один из местных землевладельцев, Улиасмунд Гильдеволин, воспользовался этим и перехватил лучших строителей села для постройки собственного нового дома, да еще выторговав для себя лучшие условия. Хутор Гильдеволин был, пожалуй, самым зажиточным хозяйством в Бутенгене, В своё время его границы определили по старинке. Нового поселенца высадили из лодки с одним топором и огнивом, и тот в одиночку побежал вверх по склону от озера Лёснес, разводя костёр за костром и тем самым обозначая свои владения. Но собираясь отхватить побольше земли, недостаточно обоезжать большой круг, раскладывая костры. Нужно ещё носиться между кострами, поддерживая в них огонь, потому что границы считались установленной только с приходом темноты. К тому же нет смысла набирать земли больше, чем та, на границе которой владелец в состоянии поддерживать огонь. Участок, позже ставший хутором Гильда Волен, представлял собой огромный прямоугольник, ограниченный озером и вереницей костров, тянущихся до отвесных скал над селом. Этот подвиг остался непревзойденным. В нынешние времена Гильда Волен восхищал длинные аллеи белой черемухи, ведущих к жилым домам. Вырастить черёмуху в Бутенге было не просто, но хозяин знал один старинный секрет. В его роду привыкли не мелочиться. Хозяин велел выкопать с каждой стороны аллеи 90 ямок и заставил всех работников добавлять в овсянку ягоды черёмухи. Эти ягоды содержат немного яда, вызывающего лёгкое расстройство желудка. Откушив, люди с тремглав неслись к ямкам, апорожнить кишечник а потом закидывали экскременты землей. Пока не были засажены и удобрены все 180 ямок, такую кашу подавали каждый день, и к концу лета проклюнулись ростки черемухи. По этой цветущей аллее Кай Швейгард и примчался в это утро в свежевыкрашенной пастырской бричке, запряженной парой местных гнедых рысаков. Чисто одетый возница описал круг вокруг флагштока, а потом попросил оказавшегося рядом мальчика привести улей Гильды Волина. На открытой солнцу площадки с великолепным видом на озеро Лёснес шла стройка. Рабочие отвлеклись, приветствуя приезжих поднятием ладони к шапке, и остались стоять. Швейгард видел, что здесь сделано уже много. Из аккуратно обтёсанного гнейса сложен фундамент. А бревенчатый сруб уже доходит строителям до плеч. По традиции они клали его из только что срубленных и окарённых брёвен, и жёлтая сосновая древесина блестела на солнце. Но Ули Гилдволин не вышел встретить пастора, а передал, чтобы тот вошёл в дом. Позже швейгер узнал, что хозяин хутора вовсе не собирался осадить его. Он просто сидел и слушал байки Труна, стаенумс города, о том, как у него прошли выходные дни. К нему на хутор заявился ленсман округа Эйр. намереваясь разогнать гулянку по поводу удачной сделки, но напился сам и закинул шапку Эйнара Гарвер Хаугена на крышу. Когда мальчик сказал Гильдеволину, что приехал пастор и просит хозяина выйти к нему, Стэн Умсгорд как раз добрался до середины своей истории и заслушавшийся улей Гильдеволин отмахнулся от мальчишки, не вникнув в его слова. Кай Швейгард вскипел. Впоследствии эта вспыльчивость служила ему когда на пользу, когда во вред. Но на этот раз он взорвался не хуже специально подготовленного динамита. Голосом последнего человека на земле швейгерд возопил, что если Улигель доволен, сию же секунду не выйдет к нему, то он отходит его палкой. И голос пастора прогремел на весь двор. На землю с грохотом скатилось тяжёлое сосновое бревно. Восемь плотников застыли на месте, разинув рты. Улигель доволен вышел и извинился, и после недолгой дискуссии возле флагштока Договорщики ударили по рукам. Рабочие вернутся к Швейгарду. Сначала десять человек, чтобы уложить фундамент, а затем и остальные, как только это будет возможно. В любом случае, прежде чем вставлять окна и двери, сруб должен с год просохнуть и дать осадку. Так ведь, господин Гильдволен? Да, так. Значит, договорились, сказал Кай Швейгард. На следующий день, когда предстояло разметить фундамент для новой церкви, Обивилась ещё одна проблема. Лучшие места для захоронений располагались прямо возле церкви. За несколько сотен лет многие семьи выплатили крупные суммы, и теперь их фамильные усыпальницы размещались именно здесь. На массивных замшелых надгробиях значилось до тридцати имён, но сейчас следовало было убрать эти могилы, чтобы освободить место для церкви большего размера. То есть просто-напросто выкопать из земли останки и перенести в другое место. Деваться некуда, сказал Кай Швейгард. Довольно скоро к нему заявились восемь владельцев хуторов, которым в жизни никто не сказал слова поперёк. Двое были настроены решить дело полюбовно, скажем, поместить на месте не новой церкви таблички, ведь и на самом деле кажется, что почившие предки захоронены под полом новой церкви. Шестеро других отказались перенести надгробия на предложенной Швейгардом пологи солнечный склон. Дело в том, что слухи об этих планах уже дошли до селян, и они злословили по поводу того, как лучше назвать это место: курган богатеев или денежная горка. Швейгард подвёл всех восьмерых к фундаменту церкви: могилы придётся перенести в другое место, иначе новая церковь получится не больше старой. Это необходимо, подчеркнул Кай Швейгард. Кутаряне стояли молча, сложив руки на груди. Швегер огляделся. На кладбище царил, как бы это сказать, совершенно бедлам. Деревянные кресты сильно разрушились, каменные надгробия покосились из-за ежегодного оттаивания мёрзлой почвы. Поверхность земли была изрыта кочками и ямками, поскольку десятилетиями люди распоряжались здесь по своему усмотрению. Мало кто копал достаточно глубоко, никто не следил за тем, чтобы могилы располагали ровными рядами. А некоторые из них даже не были ориентированы на восток. Швейгард кашлянул. Но вы правы, господа. Давайте перенесём ваше захоронение чуть дальше, но чтобы они по-прежнему оставались возле стен церкви. Нет необходимости отказываться от всего, что заведено издревно. Хуторяне переглянулись. Казалось, они не верили своим ушам. Это действительно, швейгард сказал. Но как пастор собирается это осуществить? Мы что, должны мертвецов перенести? Мертвецы давным-давно обратились в прах, и прах этот мы не тронем. Мы почитаем их память, а не прах. Мы начертим для кладбища новый план с более строгим порядком установки надгробий, чтобы они располагались ровными рядами, между которыми будут дорожки. В следующей неделе заложили фундамент, привезли хорошие лесоматериалы с вертикальной пилорамы возле Брея, А чуть в стороне, на крутом склоне, где росли повислые берёзы, шесть человек с тесаками возводили красивую звонницу. Колокола собирались подвесить под самой крышей, внутри квадратной клети с крупными отверстиями, чтобы ничто не препятствовало полёту звука. А вот о том, для чего будут использовать обширное пространство под колоколами, не упоминали. Сельский кузнец выковывал дверные петли и непревзойдённые по крепости и красоте узоров замок. И его очень удивило, что ручку двери и перила по настоянию швейгерда заказали из латуни. Их должны были привезти аж из Хамара. Плотников, которым предстояло строить новую церковь, ждала более объёмная, но менее вдохновляющая работа. Рассматривая чертёж, они задавались вопросом, не простовата ли выйдет эта церковь, какая-то она голая, как бы то ни было вскоря над селом вовсю стучали молотки. Во время дождя ручейки увлекали между надгробиями опилки, в солнечную погоду ветер доносил свежий сосновый аромат. Через несколько недель каркас был готов, и на облака ощерился зубьями, как у пилы, ряд стропильных ферм. Как всё быстро меняется-то, сказал маленький мальчик, наблюдая за строителями. Он не догадывался, что именно это многих и пугает. Загради в церквях собирались пессимисты, делясь мрачными предсказаниями. Любой неточный удар молотком, любой синяк на пальце, любое исчезновение лезвия пилы они с жаром толковали как дурной знак. Но Швейгерт строго отдёргивал их. Он попросил Боргедала проследить, чтобы во время работы столяры не произносили никаких заклинаний. Сам же занимался своими церковными делами во временной часовне, оборудованной в парадной гостиной усадьбы. Там он венчал пары, по понедельникам, как всегда, выдавал премии за отстрел хищников, и теперь его больше не называли новым пастором. Каждый день он приходил посмотреть, как продвигается стройка, и также внимательно следил за работой церковного служки. Надгробия установили ровными рядами в соответствии с новым чётким планом. Строго говоря, стояли они не точно над соответствующими могилами, а поскольку записи, где кто похоронен, никогда не велись, Да и обычай посещать могилы здесь не прижился, то никто особо и не протестовал, кроме разве что возмущённо ворчавшего учителя Иверхауга, но наш швейгер да его протесты действия не возымели. Землю на кладбище выровняли, подняли повалившиеся надгробия, о которые люди постоянно спотыкались, и к концу лета Кайшвейгард смог наблюдать ранее невиданную картину вдову, навестившую могилу мужа. Приговаривая что-то, она положила к надгробию букетик из цветков водосбора и листьев папоротника, потом подошла к кресту на могиле утопшей дочери и оставила там связанные ленточкой кувшинки, собранные, наверное, на берегу озера. К приходу осени новое здание обрело очертания церкви. Стены светлого дерева светились в окружении золотой листвы, но удары молотка звучали уже не так методично, Многим строителям пришлось отвлекаться на сбор урожая, а для них важно было делать своё дело хорошо, а не в торопях. Когда же, к октябрьским холодам, картошка была выкопана, зерно сжато, всё убрано в амбары, стройка продолжилась. Но Кайшвегерт всё чаще в эту осеннюю пору спрашивал себя, почему же не появляется Астрид Хекне.